Это говорил кто-то вчера. Ты помнишь? Там. Да. Это у меня записано. Исследовательно, это было на самом деле. Я молча смотрю на её лицо. На нём сейчас особенно явственно тёмный крест. И, милая, пока ещё не поздно. Хочешь, я брошу всё, забуду всё и уйдём с тобой туда за стену. к этим. Я не знаю, кто они. Она покачала головой. Сквозь тёмные окна глаз там внутри у ней я видел пылает печь, искры, языки огня вверх навалены горы сухих смолиных дров. И мне ясно. Поздно уже. Мои слова уже ничего не могут. Встала. Сейчас уйдёт.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 И немногие это знают, что женщинам отсюда, из города случалось любить тех. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, поэтому я тебя и Пауза. И как странно, от паузы, от пустоты, от ничего так несётся сердце. И я кричу: "Ага, ты ещё не уйдёшь!"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 у совершенствою ниша дезинфекция и вследствие этого в организме единого государства никакая перистальтика я прыгающим пером выдавливал эту совершенную бессмыслицу и нагибался над столом всё ниже а в голове сумасшедшая кузница и спиной я слышал брякнула ручка двери опохнуло ветром кресло подо мной заплясало